четвёртый. Переход Джека. 1. Да, готов, ровным голосом ответил Джек и потом разрыдался. "Говори, странник Джек". Спид оставил ключ на земле и подошёл к мальчику. "Говори, сынок, тебе сразу полегчает, сразу". Но говорить Джек не мог. Внезапно пришло осознание, что ему этого не вынести, не вынести. Или он плачет, или его накрывает огромная волна черноты, волна, которую не подсвечила ни одна золотая искорка. Слёзы причиняли боль, но Джек чувствовал, что ужас убьёт его, если он не выплачется. Поплачь, странник Джек, Спид обнял его. Джек прижался пухшим горячим лицом к тонкой рубашке, вдыхая запах мужчины. Что-то от Old Spice, что-то от корицы, что-то от библиотечных книг, которые долгое время никто не брал. Хороший запах, и успокаивающий. Мальчик обнял Спида. Его ладони нащупали кости на спине старика у самой кожи, прикрытые тонким слоем мышц. Плачь, если тебе это поможет успокоиться, спиди покачивал его. Иногда помогает, я знаю. Спиди знает, как далеко ты был, странник Джек, и как далеко тебе придётся пойти, и как ты устал. Поэтому поплачь, если тебя от этого полегчает. Джек едва понимал смысл слов, слышал только звуки успокаивающие, приносящие облегчение. «Моя мать действительно больна!» Наконец пробубнил он в грудь Спиди. «Я думаю, она приехала сюда, чтобы быть подальше от старого делового партнера отца, мистера Моргана Слоута». Джек всхлипнул, отпустил Спиди, отступил на шаг, вытер опухшие глаза ладонями. Его удивило полное отсутствие смущения. Раньше он стыдился плакать на людях. Это было все равно, что обмочить штаны. Не потому ли, что его мать всегда держалась так сурово? Джек полагал, что отчасти и поэтому. Все верно. Лилия Кована слез не жаловала. «Но это не единственная причина, которая привела её сюда». «Нет», — прошептал Джек, — «я думаю, она приехала сюда умирать». На последнем слове его голос поднялся до визга, словно скрипнула несмазанная петля. «Возможно», — Спиди пристально смотрел на Джека, — «и возможно ты здесь, чтобы спасти её, её и другую женщину, такую же, как она». «Кто она?» — губы Джека онемели. «Он знал, кто». «Имени не знал, но знал, кто» королева, ответил Спиди. Её зовут Лаура Делисиан, и она королева Долин. 2. Помоги мне, пробурчал Спиди. Поддержи Серебряную леди под хвостом. Ты, конечно, позволишь себе вольность и следи, но думаю, она не будет возражать, если ты поможешь вернуть её на положенное место. Так ты её называешь, Серебряная леди? Будь уверен, Спиди улыбнулся, показав дюжину зубов верхних и нижних. У всех карусельных лошадей есть имена, или ты этого не знал? «Держи крепче, странник Джек». Джек сунул руки под деревянный хвост белой лошади, сцепил пальцы. Спиди, крякнув, обхватил большими коричневыми ладонями передние ноги леди. Вдвоём они отнесли деревянную лошадь к поворотному кругу карусели, вниз штырём, чей конец поблескивал машинным маслом. «Чуть левее», — прохрепел Спиди. «Да, теперь отпускаем её, странник Джек. Только осторожно». Они вставили штырь в гнездо и выпрямились. Джек тяжело дышал. Спиди улыбался и хватал ртом воздух. Потом негр смахнул пот с олба и всё с той же улыбкой повернулся к Джеку. «Какие мы молодцы, а?» «Как скажешь», — ответил Джек, тоже улыбаясь. «Так и скажу. Ей-бо!» Спиди сунул руку в задний карман и достал пинтовую бутылку с тёмно-зелёного стекла. «Снял крышку, выпил». И Джек мог поклясться, что видит сквозь Спиди. Тот стал прозрачным, совсем как призраки в сериале Топпер, который показывали в Лос-Анджелесе под намои с кабельных каналов. Спиди исчезал. Исчезал, подумал Джек. Еле перемещался куда-то. Но, конечно, это была безумная мысль, напрочь лишённая здравого смысла. Потом Спиди стал таким же, как прежде, просто глаза сыграли с Джеком злую шутку. Мгновенно. Нет, не сыграли. На мгновение он почти покинул этот мир. Голюца нация. Спиди Пристле насмотрел на мальчик, уже собрался протянуть бутылку Джеку. Потом покачал головой, навернул на горлышко крышку, вернул бутылку в задний карман, повернулся к серяберной леди, занявшей своё законное место на карусели. Теперь оставалось только надёжно закрепить штырь. Мы потрудились на славу странник Джек. Спиди. У них у всех есть имена. Спиди медленно обходил поворотный круг. Его шаги гулко отдавались под высоким потолком. Наверху, где в сумерках едва виднелись потолочные балки, тихонько переговаривались деревенские ласточки. Джек последовал за стариком. Серебряная леди, полночь. Этот чал и скаут, эта кобылка, шустрая Элла. Спиди запрокинул голову и запел, распугав ласточек. Шустрая Элла, разлечься непрочь, очень был занят Билл Мартин в ту ночь. Эй, смотри, как они летят, Уборщик рассмеялся, но, повернувшись к Джеку, вновь стал серьёзным. Ты ведь хочешь попытаться спасти жизнь своей матери, Джек, её и другой женщины, о которой я тебе говорил. Я не знаю как, собирался ответить, Джек, но голос внутри, голос, который шёл из той самой прежде запертой комнатки, где хранилось воспоминание о двух мужчинах, вдруг набрал сил. Ты знаешь, тебе возможно понадобится помощь Спиди, чтобы сделать первый шаг, но ты знаешь, Джек, знаешь. Он очень хорошо знал этот голос. Естественно, голос его отца. Я попытаюсь, если ты скажешь мне, что надо делать, ответил он дрожащими губами. Спиди уже отошёл к дальней стене, высокой, закруглённой из узких планок, с нарисованными на нём чащимися лошадьми. Джеку эта стена напомнила сдвигавшуюся доску отцовского стола, а стол тот стоял в кабинете моргана Слоута. Внезапно вспомнил он, когда они с матерью оказались там в последний раз. Мысль та разозлила мальчика. Спиди достал здоровенную связку ключей, задумчиво принялся их перебирать, нашёл нужный, вставил в висячий замок, вытащил ушко из кабы, защёлкнул, сунул замок в один из нагрудных карманов, потом толкнул стену, и она отъехала в сторону. Яркий солнечный свет залил помещение, заставив Джека зажмуриться. Солнечные зайчики от вол мягко заплясали по потолку. Джеку открылся великолепный вид на океан, которым любовались наездники всякий раз, когда серебряные леди и полночный скаут проносили их мимо восточной части круглого строения, в котором находилась карусель. Лёгкий ветерок с океана отбросил волосы с албат Джека. Лучше смотреть на солнечный свет, если мы собираемся об этом поговорить, пояснил Спиди. Иди сюда, странник Джек, и я расскажу тебе всё, что смогу, пусть и не всё, что знаю. И не дай тебе Бог когда-нибудь узнать всё. 3. Спиди говорил тихо, мягким и приятным голосом, который ассоциировался у Джека с хорошо выделанной кожей. Джек слушал, иногда хмурился, случалось и ахал. Речь пойдёт о том, что ты называешь дневными грёзами, Джек кивнул. Только это не грёзы, странник, Джек. Не дневные грёзы и не ночные кошмары. Тот мир реальный, во всяком случае достаточно реальный, сильно отличается от нашего, но реальный. Спиди, моя мама говорит, Сейчас это не важно. Она не знает о Далинг, но в каком-то смысле она о них знает, потому что твой отец, он знал. И этот другой человек, Морган Слоут. Да, пожалуй, он тоже знает. Спиди помолчал, затем резко добавил: "И я знаю, кто он там. Конечно, знаю. Ещё бы мне не знать. Этот фотоснимок в твоём кабинете. Не Африка? Не Африка. Правда? Да. Ему и мой отец бывал там. Спросил Джек сердцем, уже зная ответ. И ответ этот слишком многое прояснял, чтобы не быть правдой. Джек не знал, во что готов поверить. Волшебные страны, больные королевы от этого ему становилось не по себе. Он начинал тревожиться о своём душевном здоровье. Разве в детстве мать не говорила ему снова и снова, что он не должен путать дневные грёзы с реальной жизнью? Говорила так строго, что даже пугала Джек. Возможно, подумал он, она и сама боялась. Разве она могла столько долго жить с отцом Джека и ничего не знать? Вряд ли. Возможно, сказал он себе. Знала она немного, но достаточно для того, чтобы бояться. Сходить с ума. Так она это называла. Люди, которые не могут отличить реальное от воображаемого, сходят с ума. Но ведь его отец придерживался иного мнения. Да, он и Морган Слоут. У них магия, как у нас физика, верно? вой отец часто бывал там, да. И этот другой человек, Гроут. Слоут. Да, он самый. Он тоже там бывал. Только твой отец, Джеки, он приходил туда, чтобы смотреть и учиться, а другой парень, он появлялся там только ради наживы. Это Морган Слоут убил моего дядю Томми, спросил Джек. Об этом мне ничего не известно. Ты просто слушай меня, странник Джек, потому что времени мало. Если ты действительно думаешь, что этот тип Слоут собирается заявиться сюда, По голосу я понял, что он страшно зол. Джек начинал нервничать от одной мысли о том, что дядя Морган может примчаться в Аркадия Бич. Так до времени ещё меньше. Ему смерть твоей матери только на руку. И его двойник, конечно же, надеется, что королева Лаура умрёт. Двойник «У людей в этом мире есть двойники в долинах», — ответил Спиди. «Не у всех, потому что численность населения там гораздо меньше. Может, один человек там на сто тысяч здесь, но двойникам легче всего переходить туда и обратно». «Королева? Она? Моя мать? Ее двойник?» «Да, похоже на то. Но моя мать никогда...» «Да, никогда там не бывала. Не было причины». «У моего отца был двойник?» «Да, был. Милый человек». Джека близнул губы. Безумный какой-то разговор. Двойники, Долин. Когда мой отец умер здесь, его двойник умер там? Да, но не в тот же миг, но почти. Спиди, что у меня есть двойник в Долинг? Спиди посмотрел на него так серьёзно, что Джек почувствовал пробежавший по спине холодок. У тебя нет, сынок. Ты единственный, ты особенный. И этот Смут, Слоут, Джек чуть улыбнулся. Да, как мне назови, он это знает. Это одна из причин, по которым он появится здесь очень скоро. И одна из причин, по которым ты должен отправляться в путь. Почему? выкрикнул Джек. Какой в этом смысл, если у неё рак? Если у неё рак, и она здесь вместо того, чтобы лежать в клинике, причина только одна надежда на спасение нет. Если она здесь, это означает, вновь подкатились слёзы, но он вступил с ними в борьбу и победил. Это означает, что что ей конец. Ей конец. Да, и сердцем он это тоже знал. Ускорившаяся потеря веса, коричневые тени под глазами. Ей конец. Но, пожалуйста, Господи, ей, Господи, пожалуйста, чувак, это же моя мама. Я хочу сказать, чем здесь поможет страна дневных грёз, добавил он тёплым голосом. Думай, пока хватит. На вопрос Спиди не ответил. Просто поверь, странник Джек. Я бы никогда не сказал, что ты должен отправляться в путь, если бы ты не мог ей помочь. Но Помолчал чи странник Джек. Нет смысла продолжать, пока ты не уснешь смысл моих слов. Толку не будет. Пойдём. Спиди обнял Джека за плечи, повёл его к круг каруселей. Они вместе вышли через дверь и зашагали по одной из пустынных аллей парка развлечений. Слева располагалось здание автодрома демонические автомобили, закрытые на все замки с закалоченными окнами. Справа павильоны бросайда победного, знаменитые пицца и пончики Спирса, стрелковый тир тоже заколоченные, но по доскам прыгали выцветшие на солнце дикие звери. Львы и тигры, и медведи. Вот так. Добрались до широкой главной улицы, которая называлась Променад-Авеню. Совсем как в Атлантик-Сити. Но в парке развлечений Аркадий и веселая страна настоящего променада не было. Только пирс. Здание игровых автоматов теперь находилось в сотне ярдов слева, а арка на входе в парк в двухстах ярдах справа. Джек слышал и размеренный грохот волн, и одинокие крики чаек. Он посмотрел на Спиди, желая спросить, что теперь и что дальше. Серьёзно это или злая шутка? Но ничего такого не сказал. Спиди протягивал ему зелёную бутылку. "Это", начал Джек. "Отправит тебя туда", пояснил Спиди. "Многим людям, которые отправляются туда, ничего такого не требуется. Но ты давно там не был, правда, Джеки?" "Да. Когда в последний раз он закрывал глаза в этом мире и открывал их в волшебной стране дневных грёз, мире с насыщенными будоражащими запахами, с глубоким прозрачным небом. В прошлом году? Нет, раньше. В Калифорнии после смерти отца. Ему тогда было Глаза Джека широко раскрылись. 9 лет. Так давно. 3 года назад. Пугала сама мысль о том, как легко, как незаметно эти дневные грёзы, иногда радостные, иногда тёмные и тревожные, ушли от него, словно немалая часть его воображения умерла безболезненно, не сообщив об этом. Он быстро взял у Спиди бутылку и дюаню веренифею, ощутил панику. Некоторые дневные грёзы тревожили. Всё верно. И строгие наказы матери не смешивать реальность и выдумку. Другими словами, не сходи с ума, Джеки, не теряй здравой мысли, лады. Немного пугало, но теперь он понимал, что всё-таки не хотел полностью терять тот мир. Джек посмотрел в глаза Спиди и подумал: "Он знает и это. Знает всё, о чём я только что подумал. Кто ты, Спиди? Если какое-то время там не бывать, забываешь, как попасть туда". Спиди кивнул на бутылку. "Вот почему я даю тебе этот волшебный сок. Это особое средство". В голосе Спиди слышалось чуть ли не благоговение. "Оно оттуда, из долин «Нет, магия есть и здесь, странник Джек. Не так, чтобы много, но есть. Этот волшебный сок из Калифорнии». Джек с сомнением посмотрел на бутылку. «Давай, глотни капельку и посмотрим, не отправишься ли ты в путешествие». Спиди улыбнулся. «Если выпить достаточно много, можно отправиться в любое место. Перед тобой тот, кто знает». «Господи, Спиди, но...» Джек ощутил страх. Во рту пересохло, солнце вдруг стало чересчур ярким, он чувствовал, как кровь стучит в висках. Под языком появился медный привкус, и Джек подумал, вот каким волшебный сок будет на вкус, отвратительным. «Если ты испугаешься и захочешь вернуться назад, сделай еще глоток», — сказал Спиди. «Она отправится туда со мной, бутылка. Ты обещаешь?» Его замутило от мысли, что он может остаться там, в загадочном и неведомом мире, тогда как его больная мать и досаждающая ей Слоуд будут здесь. "Обещаю". Ладно, Джек поднял с бутылку к губам, чуть опустил руку. Ужасный запах, резкий и противный. "Я не хочу спеди", прошептал он. Лестер Паркер смотрел на Джека. Его губы его улыбались, но не глаза, они оставались суровыми, требовательными, пугающими. Джек подумал о чёрных глазах, глаз чайки, глаз воронки. Его охватил ужас. Он протянул бутылку Спиди. "Возьми её", попросил он молящим шёпотом. "Пожалуйста". Спидиня ответил. Не стал напоминать, что мать умирает, а Морган Слoут вот-вот приедет. Не назвал Джэк его трусом, хотя тот никогда в жизни не чувствовал себя большим трусом, чем теперь. Даже когда в летнем лагере Камак попятился с доски, не решившись прыгнуть в воду с вышки. Спиди повернулся к нему спиной и засвестел, глядя на облака. Теперь к ужасу присоединилось одиночество. Накрыло Джека словно волна. Спиди отвернулся от него. Спиди стоял к нему спиной. "Ладно", вырвалось у Джека. "Ладно, раз ты считаешь, что я должен это сделать". Мальчик вновь поднял бутылку и глотнул, прежде чем раз он подсунул ему новые доводы для отказа. На вкус надо비 оказалось даже хуже, чем он предполагал. Раньше он пробовал вино, оно ему даже понравилось, особенно сухие белые вина, которые его матери подавали с морским языком, снайпером или рыбой меч. И эта жидкость чем-то напоминала вино но одновременно являла собой насмешку над всеми винами, которые ему доводилось пробовать. Вкус был резкий, сладкий, с тухлинкой, вкус не живого винограда, а мёртвого, которому, к тому же, и жилось не очень-то хорошо. Когда рот наполнился этим ужасным, сладко-мерзостным вкусом, Джек буквально представил себе гроздья ягод, тусклых, запылённых, раздувшихся и гадких, висящих на грязной аштукатуре на стене под густым и вязким солнечным светом, в тишине, нарушаемой только жужжанием множества мух. Он проглотил снадобье, и огонь змеёй спустился в живот. Джек закрыл глаза, поморщился. Содержимое желудка едва не выплюнулось наружу. Его не вырвало, но Джек не сомневался, что без этого бы не обошлось, если бы он успел позавтракать. "Спиди!" он открыл глаза, и следующее слово застряло в горле. Джек забыл о тошноте, вызванной этой мерзкой пародией на вино. Он забыл о матери, о дяде Моргне, об отце, да и обо всём остальном. "Спиди, сейчас!" изгибающейся на фоне неба арки американских горок тоже, исчезла променад авеню. Он перенесся в какое-то другое место. Он перенесся. «В долины», — прошептал Джек, и по его телу пробежала дрожь ужаса и восторга. Он чувствовал, что волосы на затылке стоят дыбом. Чувствовал, как идиотская улыбка растягивает уголки рта. «Спиди, я здесь! Господи! Я в долинах! Я...» Но от изумления у него перехватило дыхание. Джек прижал руку к рту и медленно повернулся на 360 градусов, оглядывая новый мир, в который его перенёс волшебный сок Спиди. 4. Океан остался на прежнем месте, но его синева стала более тёмной и насыщенной, обрела самый настоящий цвет индига. На мгновение Джек завороженно застыл, лёгкий ветерок с воды трепал его волосы. Он смотрел на горизонт, где индига океана встречалась с небом цвета линялой джинсы. Линия горизонта слаба, но явственно изгибалась. Джек покачал головой, нахмурился, повернулся к материку. Морская трава, высокая, густая и дикая, росла там, где минуту раньше стояло здание с каруселью. Пирс с павильонами игровых автоматов исчез. На его месте вдавалось в океан нагромождение гранитных блоков. Волны бились о камень, проникая в древний трещины тоннель. Клочи пены, густой как взбитые сливки, взлетали в чистый воздух и уносились ветром. Джек резко ухватил левую щеку большим и указательным пальцами левой руки, ущипнул. Глаза наполнились слезами, но ничего не изменилось. Всё настоящее, прошептал он. Ещё одна волна с грохотом ударила о берег, поднимая в воздух клочья пены. Джек вдруг осознал, что промината виню осталась на прежнем месте. В каком-то смысле, совершенно Мейса в реальном мире разум на этом настаивал. Там, у входа в павильон игровых автоматов, заканчивался променада Винью, колеи просёлочной дороги спускались туда, где стоял Джек, а потом тянулись на север. Как тянулось на север променада Винью, становясь Аркадия Винью после арки, служившей границей парка развлечений. Морская трава росла и между колеями, но согнутая и прибитая. И Джек подумал, что дорога эта по-прежнему используется. Во всяком случае, изредка Он зашагал на север с зеленой бутылкой в правой руке. Почему-то подумал, что где-то в другом мире Спиди все еще держит крышку от этой бутылки. Я исчез у него на глазах, похоже на то. Круто! Примерно сорок шагов привели Джека к зарослям ежевики. Среди шипов висели ягоды, такие большие, черные и налитые соком, каких видеть ему еще не доводилось. Желудок, вероятно, под воздействием волшебного сока, громко заурчал. «Ежевика? В сентябре? Неважно!» После того, что случилось сегодня, а ещё не до 10:00 утра, удивляться появлению ежевики в сентябре, всё равно что отказываться принять таблетку аспирина, предварительно проглотив дверную ручку. Джек потянулся, набрал пригоршню ягод, бросил в рот. Они оказались фантастически сладкими, фантастически вкусными. Улыбаясь, губы уже окрасились в характерный сине-цвет. Думая, что он вполне возможно рихнулся, Джек набрал ещё пригоршню, потом третью. Он никогда не пробовал ничего более вкусного, хотя, как подумал позже, дело было не только в ежевике, сыграла свою роль и удивительная чистота воздуха. На четвертой пригоршне он оцарапал руку, словно кусты говорили ему, что надо бы остановиться, хорошего понемножку. Лизнув самую глубокую из царапин на ладони под большим пальцем, Джек продолжил путь на север, вдоль колеи, идя медленным шагом, стараясь ничего не упустить, увидеть как можно больше. Отойдя от зарослей ежевики, он взглянул на солнце, которое вроде бы уменьшалось в размерах, но стало более жарким и не приобрело ли оно оранжевый ореол, как на средневековых картинах. Джек полагал, что да. И крик резкий и неприятный, словно кто-то медленно тащил из доски старый гвоздь, раздался справа от Джека, оборвав раздумье. Он повернулся, широко раскрыл глаза и вскинул плечи. Кричала чайка, и её размеры поражали, казались невероятными но он видел перед собой чайку из плоти и крови, реальную, как дома, только габаритами, сравнявшуюся с орлом. Птица склонила белую пулеобразную голову набок, клюв открывался и закрывался. Чайка взмахнула большущими крыльями, пригнув морскую траву, а потом бесстрашно запрыгала по земле к Джеку. Он уловил доносившиеся издалека, слившиеся воедино звуки горнов, и без всякой на то причины подумал о матери. Мальчик посмотрел на север, в том направлении, куда шёл, привлечённый этим звуком, вызывавшим у него какое-то неопределённое желание. Оно, подумал Джэк, когда появилось время подумать, напоминало тягу к чему-то специфическому, чего-то давно уже не пробовал, к мороженому, картофельным чипсам, может, такое. Сам не знаешь, пока не увидишь перед собой, и пока не увидишь, есть только потребность в чём-то ещё более безымянном, и тебе это не даёт покоя, нервирует тебя. Он уже видел в плаги верхнюю часть большого шара, аттракцион, павильона, прорисованный на фоне неба. Там, где находится Альгамбра, подумал Джек. И тут закричала чайка. Он повернулся к ней и в тревоге увидел, что расстояние между ними сократилось до 6 футов. Чайка вновь открыл клюв, демонстрируя его грязно-розовое нутро, заставив подумать о вчерашнем дне, о другой чайке, которая бросила моллюска на скалу, а потом точно так же уставилась на него своим ужасным взглядом. Чайка хмылялась. Джек в этом не сомневался. Когда птица подпрыгнула ещё ближе, он уловил идущий от неё зловонь: дохлой рыбы и гниющих водорослей. Чайка зашипела на него и вновь инофин махнула крыльями. "Убирайся отсюда", крикнул Джек. Сердце быстро качало кровь, во рту пересохло, но он не собирался в испуге убегать от чайки, даже такой большой. "Убирайся!" чайка опять разинула клюв, а потом заговорила какими-то хрипами, или Джеку так показалось. «Ать-а-а-тэ-эк! Ать-а-эт! Мать умирает, Джек!» Чайка неуклюже подпрыгнула ещё ближе. Чешуйчатые лапы рвали траву. Клюв открывался и закрывался. Чёрные глаза неотрывно смотрели на Джека. Едва отдавая себя отчёт в том, что делает, мальчик поднял зелёную бутылку и глотнул. И на этот раз отвратительный вкус заставил его закрыть глаза. Открыв их, он понял, что таращится на дорожный знак с чёрными силуэтами бегущих детей, маленького мальчика и маленькой девочки на жёлтом фоне. "Сбавьте скорость, дети", гласила надпись на знаке. В воздух с криком поднялась чайка обычного размера. Её несомненно вспугнуло внезапное появление Джэк. Он огляделся, ещё не понимая, где находится. Желудок, наполненный ежевикой и мерзким волшебным соком спиди, недовольно перекатывался и стонал. Мышцы ног начали неприятно вибрировать, и Джек тут же опустился на бордюрный камень у стойки, к которой крепился знак. Настолько быстро, что отдача от удара поднялась по позвоночнику, а зубы щёлкнули. Джек наклонился вперёд, раздвинув колени, широко раскрыл рот в полууверенности, что съеденное и выпитое вылетит струёй. Вместо этого он дважды икнул, чуть не подавился, а потом желудок успокоился. Это ягоды, подумал Джек. Если бы не ягоды, меня бы вырвало. Он поднял голову, и вновь его охватило ощущение нереальности. По просёлочной дороге в долинах он прошёл шагов 60, никак не больше. Джек это знал точно. Допустим, его шаг 2 фута. Ладно, даже 2 1/2. Это означало, что пройденное им расстояние составляло 150 футов. Но он оглянулся и увидел арку с большими красными буквами: Аркадия весёлая страна. Близорукость у Джека не страдал, однако и два мог различить буквы так далеко он шёл от парка развлечений. Справа находился отель Альгамбра с разбитым перед зданием парком. За гостиницей шумела океан. Вдалинок он прошёл полторы сотни футов, здесь отмахал полмили. Господи Иисусе, прошептал Джек Сойер и закрыл глаза руками. Пять. Джек, Джек малыш, странник Джек. Голос Пиди перекрывал рёв старого шестицилиндрового двигателя. Джек поднял голову. Она стала невероятно тяжёлой. Конечность от усталости налились свинцом и увидел медленно катящий к нему старый пикап Интернешнл Харвеста. Самодельные борта кузова покачивались, как расшатавшиеся зубы. Пикап был отвратительно бирюзового цвета. За рулём сидел Спиди. Он свернул к тротуару, прибавил газу. Вуп-вуп-вуп-вуп-вуп. Потом выключил двигатель. Хаш-ш-ш быстро спрыгнул на мостовую. — Ты в порядке, Джек? — Джек протянул Спиди бутылку. — От твоего волшебного сока тошнит, Спиди, — устало ответил он. На лице Спиди отразилась обида, потом он улыбнулся. — Тебе кто-нибудь говорил, что лекарство — хороший вкус, странник Джек? — Наверное, никто. Джек чувствовал, что силы возвращаются, медленно, по мере того, как уходило ощущение дезориентации. — Теперь ты веришь, Джек? — мальчик кивнул. Нет, покачал головой Спиди. Этого мало. Скажи вслух, долины, ответил Джэк. Они есть. Они существуют. Я видел птицу. Он замолчал, по его телу пробежала дрожь. Какую птицу? резко спросил Спиди. Чайку. Чертовски огромную чайку. Ты не поверишь, Джэк подумал и добавил. Нет, ты и как раз поверишь. Остальные вряд ли. А ты поверишь. Она говорила, многие там уж не птицы говорят. Всякие глупости в основном, но некоторые говорят здраво. «Только они порождение зла и обычно лгут». Джек просто кивнул. Ему становилось лучше только от того, что он слышал, как Спиди обо всём этом говорит, будто всё это реально и естественно. «Я думаю, она говорила. Но говорила как...» Джек задумался. «В Лос-Анджелесской школе, куда ходили мы с Ричардом, учился мальчик, которого звали Брэндон Льюис. У него был какой-то дефект речи, и когда он говорил, мы с трудом его понимали» сптица и та же история но я знаю что она говорила она сказала что моя мать умирает спиди обнял джека за плечи и некоторое время они сидели на бордюрном камне дневной партией из альгамбры бледный худой подозревающий всё живое во всех смертных грехах вышел из ворот с толстой пачкой конвертов спиди и джек наблюдали как он идёт к пересечению аркадия виньо и бич драйв чтобы бросить конверты в почтовый ящик На обратном пути он смерил Джека из Пиди подозрительным взглядом и направился по дорожке к отелю. Его макушка виднялась поверх широких зелёных изгородей. Затем до них донеслись звуки открывающейся и закрывающейся парадной двери, и Джек вновь ощутил осеннюю заброшенность этого курортного городка: широкие пустынные улицы, длинный пляж с пустоющими дюнами сахарно-белого песка. Пустой парк развлечений с вагончиками американских горок, укрытыми брезентовыми чехлами и запертыми на замок будками касс. Быть может, мать привезла его сюда, чтобы показать, каков он, конец света. Спиди склонил голову на бок и мелодично запел. «Я ходил по городу, я играл и пел. Лето пролетело, и зима грядет. Значит, время, значит, вновь меня дорога ждет». Он замолчал и посмотрел на Джека. «Ты чувствуешь, что тебе пора отправляться в путь, странник Джек?» От ужаса у мальчика перехватило дыхание. «Да», — наконец выдавил он из себя. «Если это поможет. Поможет ей. Не удастся ей помочь, Спиди?» «Удастся», — очень серьёзно ответил старик. «Но?» «Для этих «но» вагон и маленькая тележка», — прервал его Спиди. «Целый товарняк «но», — странник Джек». Я не обещаю тебе лёгкую прогулку, я не обещаю тебе успех. Не обещаю, что ты вернёшься. А если и вернёшься, нет уверенности, что твои разум и тело по-прежнему останутся единым целым. Немалую часть пути тебе придётся пройти по долинам, потому что долина гораздо меньше. Ты это заметил? Да. Я так и подумал, потому что с Чайкой ты, конечно, встретился на дороге. Тут Джек вспомнил о вопросе, который хотел задать раньше, и хотя он врозь бы был не к месту, не смог сдержаться. Я исчез, Спиди. Ты видел, как я исчез? Ты ушёл, ответил старик и резко хлопнул в ладоши. Раз и нет тебя. Джек почувствовал, как медленной, неохотной улыбка растягивает его губы, и Спиди улыбнулся в ответ. Хотелось бы мне как-нибудь проделать такое в компьютерном классе на уроке мистера Байг. Спиди рассмеялся как ребёнок. Джек присоединился к нему. От смеха он повеселел, как чуть раньше повеселел, попробовав ежевику. Но через несколько секунд Спиди вновь стал серьёзен. Есть причина, по которой ты должен побывать в Долинг. Ты должен кое-что принести, кое-что могущественное. И это кое-что там? Да. Оно поможет моей матери, да, и другой, королеве, Спиди кивнул. Что это? Где это? Когда я? Придержил лошадей: "Остановись". Спиди поднял руку. Губы его улыбались, но глаза оставались серьёзными. Всему своё время. И вот еще что, Джек, я не могу сказать тебе то, чего не знаю, или то, чего говорить мне не велено. — Не велено? — в недоумении переспросил Джек. — Кто? — Опять ты за свое, — прервал его в спиде. — Теперь слушай, странник Джек, уйти ты должен как можно быстрее, прежде чем покажется этот блоут и посадит тебя в слоут. Да, он самый. Ты должен уйти до его приезда. Но он будет доставать мою мать, ответил Джек Гадая. А почему он это сказал? То ли потому, что это правда, то ли потому, что он искал предлог избежать путешествия, в которое отправлял его Спиди, словно отказывался от еды, которая могла быть отравленной. Ты его не знаешь, он? Я его знаю, ровным голосом возразил Спиди. Я знаю его давно, странник Джек, и он знает меня. Носит шрамы, оставленные мной. Они не видны, но они есть. Твоя мама позаботится о себе. Во всяком случае, какое-то время ей придется заботиться о себе. Потому что ты должен идти. — Куда? — На запад, — ответил Спиди. — От этого океана к другому. Что — Что? Джек пришел в ужас при мысли о такой дистанции. Потом подумал о рекламном ролике, который видел по телевизору тремя днями раньше. Мужчина набирал в тарелку еду со шведского стола на высоте 35 тысяч футов и выглядел совершенно невозмутимым. Джек много раз летал с матерью с одного побережья на другое. И особое удовольствие ему доставляли полёты из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, когда солнце не заходило целых 16 часов. Ты словно обманывал само время. И летать было так легко. "Могу я туда полететь?" спросил он Спиди. "Нет!" Спиди почти выкрикнул это слово. Его глаза широко раскрылись. Он сжал плечо Джека сильной рукой. "В воздух ни в коем случае подниматься нельзя. Тебе нельзя" Если ты перейдёшь в долины, когда будешь там наверху, Спиди больше ничего не сказал. Да и зачем? Джек разом представил, как падает с чистого безоблачного неба кричащий мальчик-ракета в джинсах и полосатой красно-белой рубашке, парашютист без парашюта. Ты пойдёшь пешком, продолжил Спиди. Пользуйся попутками, если сможешь, но тут надо быть осторожным, потому что по дорогам кто только не ездит. Что окнатые педики, которые захотят полапать тебя, воры, которые захотят тебя ограбить, но попадаются и настоящие чужаки, жуткие типы странник Джек. Они стоят ногами в обоих мирах и выглядят и так, и это, как чёртов Янус. Боюсь, они очень скоро узнают, что ты отправился в путь, и будут настороже. И они, Джек сглотнул слюну, двойники, некоторые да, другие нет. Сейчас больше ничего сказать не могу. Но ты доберёшься туда, если сможешь. Доберёшься до другого берега, доберёшься до другого океана. Постарайся идти по долинам, и тогда сократишь себе путь. Возьми с собой сок. Я его ненавижу. Что ты ненавидишь, значения не имеет, отрезал Спиди. Ты доберёшься туда и найдёшь нужное тебе место, другую Альгамбру. Место это пугающее, нехорошее, но ты должен туда пойти. Как я его найду? Оно позовёт тебя громко и отчётливо. Ты услышишь его зов, сынок. Почему спросил Джек, облизнул губы. Почему я должен туда идти, если это такое нехорошее место? Потому что талисман находится там, ответил Спиди. Где это в другой Альгамбре? Я не понимаю, о чём ты говоришь. Ты поймёшь. Спиди поднялся, взял Джека за руку. Тот тоже встал. Они стояли лицом к лицу: чёрный старик и белый подросток. Послушай, в голосе Спиди появилась напевность. Талисман, кажется, в твоей руке, странник Джек. Он не малый, не большой, словно шар из хрусталя, странник Джек. Странник Джек, в Калифорнию пойдёшь, нам его ты принесёшь, но это будет твоя ноша, твой крест. Уронишь его, Джек, потеряем всё навек. Я не понимаю, о чём ты говоришь, в испуге упрямо повторил Джек. Ты должен. Нет, мягко оборвал его Спиди. Этим утром я должен закончить ремонт карусели, вот что я должен. Для болтовни времени у меня больше нет. Мне надо возвращаться обратно, а тебе пора отправляться в путь. Это всё, что я могу тебе сказать. Наверное, ещё увидимся. Здесь или там. Но я не знаю, что делать, воскликнул Джек, когда Спиди залез в кабину старого пикапа. Ты знаешь достаточно, чтобы сделать первый шаг. Ты найдёшь талисман, Джек. Он притянет тебя к себе. Я даже не знаю, что такое талисман. Спиди рассмеялся и повернул ключ зажигания. Пикап взревел, выпустив облако сизого дыма. «Посмотри в словаре!» — крикнул старый негр и включил заднюю передачу. Затем развернул пикап и покатил к парку развлечений Аркадий и веселая страна. Джек стоял у тротуара, глядя ему вслед. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким одиноким.